Глава 50 Я немного постояла у дверей и тоже покинула часовню. Небо в эту ночь было страшным, как никогда. По нему разбегалась тонкая сетка молний, окрашивая всё в странный розовый цвет, а наполненные дождём тучи с белыми краями казалось висели на пушистых верхушках елей. Озеро бурлило, и даже в парке было слышно, как бьются о стены замка мощные волны. Деревья и кусты таинственно шептались, оживая, как в страшной сказке, и в их причудливых очертаниях мне чудились чьи-то мрачные силуэты. В конце аллеи я немного притормозила, услышав голоса. «Точно, кто-то приехал». Осторожно высунув голову из-за ровного края подстриженных кустов, я увидела большой экипаж, суетящихся слуг и графа. «О боже, значит, с ним приехала и моя Риви!» Её фигурку, закутанную в плащ, я заметила, как только она остановилась возле ступеней прямо под фонарём. Граф взял её за руку и повёл к главному входу, что вполне могло говорить об их близости. Всё-таки странно держать за руку человека, который тебе неприятен. Моя душа ликовала, потому что хотелось хоть кого-то рядом. Того, кому можно было довериться и рассказать всё не таясь. Гортензия и Леон были добры ко мне, — я даже начинала испытывать чувства, но всё же они были лицами заинтересованными. И вот так вываливать на них правду о Белле... «Как же мне выйти теперь?» — раздражённо прошептала я, поглядывая на небо. «Если сейчас мелкий дождь превратится в ливень, то я вымокну до нитки». Когда площадка возле главного входа опустела, я снова проделала все свои манёвры и растерянно замерла у дверей. В холле слышались голоса, смех... И моё появление точно вызовет вопросы, особенно у Кэро и Эллы, если они там, конечно. Ридганда. Голос Берты прозвучал так неожиданно, что я чуть в обморок не грохнулась. Что вы здесь делаете? Тише. Я повернулась к ней и прижала палец к губам. Нас может услышать охрана. О, -о, -о девушка прижала руки к груди и умилённо прошептала: "Я понимаю. Вы тайно посещали часовню Ирины, чтобы попросить о детках?" «Не хотите, чтобы кто-то знал?» «О, да», — закивала я, благодаря проведению, что эта милая девушка — недалёкий, хоть и добрый человечек. «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то обсуждал мои мечты и желания. Понимаешь, Берта?» «Да, моя госпожа», — девушка оглянулась и прошептала, «сейчас я проведу вас к скрытому ходу, а потом вы сможете сама пользоваться им». «Благодарю тебя, Берта», — искренне сказала я и многозначительно добавила, — «Можешь всегда рассчитывать на мою помощь. Если что, это ты сообщила мне о приезде сестры». Лицо девушки озарилось радостью, и, кивнув, она поманила меня за собой. «Пойдёмте, Ритганда». Мы прошли под стеной, прижимаясь к её влажной поверхности, и, завернув за угол, вскоре оказались возле небольшой дверцы, скрытой под зарослями цветущей лианы. «Отсюда мы попадём прямо в кухню». «Эта дверь ведёт на кухню?» Я изумлённо разглядывала узкую дверь, так надёжно скрытую густой растительностью. «Да», — прошептала служанка, — «только никому не говорите, прошу вас. Мы очень часто пользуемся ею для своих нужд. Отец смазывает жиром петли, чтобы они не скрипели». Мы вошли в нишу, и живая завеса отрезала нас и от непогоды, и от неожиданных встреч с охраной. Девушка достала из-под плаща плашку и посветила ею на дверь. Она всегда открыта. Берта схватилась за затертую до блеска ручку, и дверь легко открылась, не издав ни звука. Какое чудесное открытие! Вот это да! Изумилась я, обнаружив, что вход скрывался за полками с приправами. Ничего себе тайны! Берта вернула стеллаж на место и снова взмолилась: "Только прошу вас, никому! Я же пообещала". Нас встретили мягкий свет и тепло очага возле которого в кресле дремал Дуглас. В руке мужчины была зажата целая стопка листков с рецептами, а плашка валялась на полу. Видимо, повар уронил её, когда его сморил сон. «Давайте плащ, я отнесу его в вашу комнату», — прошептала Берта. «Сделайте вид, что только вошли». Я быстро сняла плащ и протянула его служанке. «Берта!» — тихо окликнула я её, когда девушка уже была возле двери. «Да, госпожа?» — она повернулась ко мне. «А что ты делала в такое время на улице?» Служанка замялась, её глаза забегали, а потом она смущённо произнесла. «Я встречалась с Читом. Это стражник. Он недавно устроился на службу». «Всё, беги», — улыбнулась я, и девушка исчезла за дверью. Мне нужно было идти и увидеться с Риви, но на всякий случай я решила предупредить повара о завтрашних делах. Дуглас, проснись!» Я тронула повара за плечо, и тот с трудом разлепил тяжёлые веки. «Да что ж такое?» о Ох, госпожа!» Мужчина вскочил на ноги и уставился на меня сонным, рассеянным взглядом. «Дуглас, я пришла сказать, что завтра у нас будет очень насыщенный день. Нужно приготовиться к празднику». «Да, Ритганда», — закивал повар, засовывая свои бумажки в карман фартука. «Я всегда готов к работе». «Иди спать», — усмехнулась я, заметив, как он толкает ногой под кресло пустую бутылку. «И чтобы завтра был трезв, как стёклышко». «Слушаюсь!» Дуглас вытянулся в струнку и так и простоял, пока я не вышла из кухни. В холле уже никого не было, и, остановив слугу, несущего сундук, я спросила, «Наши гости уже разошлись по комнатам?» «Граф и Ритган Риви подумали, что вы уже отдыхаете, и решили не беспокоить вас», — ответил он. «Но, возможно, вы ещё застанете их в малом зале». Ритган Гортензия пригласила графа и его супругу на рюмочку ликёра. «Спасибо». Я улыбнулась ему и, поклонившись, слуга потащил сундук наверх. Я же направилась в малый зал, надеясь, что Риви ещё там. Ещё в коридоре я услышала голоса и обрадовалась. Не ушли. «Рианон!» — сестра бросилась ко мне, как только я вошла в малый зал. «Я думала, что увижу тебя только завтра». Мы обнялись, и я отметила, что Риви отлично выглядит. На её щёчках горел румянец, глаза блестели — и она явно находилась в приподнятом настроении. «Несчастливая жена так не выглядит», — снова подумала я, — и от души отлегло. «Нет, я услышала звук подъезжающего экипажа. Потом пришла моя горничная и сказала, что приехали граф и графиня», — ответила я. «Пока я оделась, вы уже переместились в малый зал». «Я так рада видеть тебя!» — Риви взяла меня за руку и потащила кочегу, возле которого сидели ардал Гортензия и Мисси с мужем. Представляешь, мы задержимся здесь на несколько рундин. У Ардала дела в столице. «Приветствую вас, ридган поздоровалась я с графом, и, поднявшись, он подошёл ко мне, чтобы поцеловать руку. «Герцогиня, вы прекрасно выглядите». «Благодарю вас. И могу сказать в ответ, что моя сестра тоже вся светится», — сказала я и шепнула. «Надеюсь, это ваша заслуга». «Только моя», — шепнул он в ответ и подмигнул мне. «Даже не сомневайтесь». «Дорогая, выпьешь рюмочку ликёра?» — предложила Гортензия, и я кивнула. «С удовольствием». «Господи, как же хорошо!» Я почувствовала себя более защищённой в кругу этих людей. Мне будет легче бороться со злом, если рядом такая компания. «Интересно, где эти две змеи?» «Пошли спать или придумывают новые пакости?» Я присела между Риви и графом и приняла от Гортензии рюмку с янтарной медовой жидкостью. Мой взгляд упал на смеющуюся пышечку Мисси, и сердце сжалось от боли. Как можно прервать чью-то счастливую, светлую жизнь ради своих тёмных и мерзких желаний? Неужели этот проклятый Гергоб смог так разъесть души молодых женщин, превратив их в гниющие язвы? Кто знает, возможно, второй шанс на существование, подаренный высшими силами, имеет отношение ко всему этому. Испытание, которое я должна пройти спасти чьи-то жизни, пожертвовав своей в другом мире.